Глава 20 34 Юнеля. После заката. Кайра. Письма к семье получились сумбурные. Особенно длинные, с поздравлениями и извинением за молчание, я адресовала Адели. Брено вкратце объяснила экономические причины поступления на службу в СИП, а также упомянула, что предложил должность сам император. Наверняка брат поймет, что особого выбора у меня и не было. Остальным сестричкам достались скорее записки. Я представила, будто не вернусь с миссии, и написала слова, которые хотела бы, чтобы они запомнили. Возможно, получилось чересчур банально или пафосно, однако жизнь в последнее время баловала такими неожиданными поворотами, что лучше уж так, чем никак. Самое главное, предупредила всех о возможной месте кентана и попросила Брена быть осторожнее. Закончив несколько минут, сидела в тишине, привыкая к новой реальности. Если не считать блайнера в рукоразводителях, то выходило все очень даже неплохо. Наверняка карателям платят больше, чем обычным агентам. А деньги отчаянно нужны семье. Кроме того, одна из причин подать заявку в СИП – налоговые льготы. «Пусть я не могу, и если уж быть с собой честной, совершенно не хочу выходить замуж», Теперь хотя бы расходы на мое содержание и налог на безбрачие лягут исключительно на мои плечи и перестанут быть бременем брата. Хорошо бы и самой начать вкладываться в оплату семейных счетов. А еще в голове засели слова принца о том, что я могла бы проявить мягкость и научиться вертеть мужиками, которыми столь щедро удобрена моя жизнь. Вот только категорически не хотелось спускать новым коллегам шуточки, особенно связанные с полом и внешностью. С другой стороны, как-то чувствовалось, что я им нравлюсь, и обижать они меня не хотят, просто не воспринимают всерьез, радуются, будто питомца завели. Вскоре все трое пришли за мной, и мы отправились в огромный фешенебельный магазин неподалеку. Обычно самую шикарную одежду шьют на заказ. Однако здесь можно было найти костюмы очень высокого класса и уже готовые. Я даже не сразу поняла, что безопасники тут регулярные покупатели, а женских нарядов на два порядка меньше, чем мужских. Вероятно, господа офицеры нередко здесь бывали, потому что расторопный полуденник хорошо знал их размеры и номера счетов. Молч даже не обратил внимания на покупаемые рубашки, просто сказал... «Мне, как обычно, упакуйте». Блайнер тем временем потрошил стойку с женскими платьями, и при этом его лицо становилось все более недовольным. «Вот это глубое, симпатичное!» — указала Яна достаточно удобное широкое в проймах платье с коротким рукавом. «В таком и руками можно махать спокойно. Да и грудь в процессе не покинет отчая декольте и не отправится за приключениями самостоятельно». Подошедший к нам молч тут же вынес вердикт. «Это платье просто ужасно красивое», — выкрутился он, глядя, как стремительно суровеет мое лицо. «Однако нам нужно нечто совершенно иного плана. Например, вот такое». Он торжественно извлек на свет алые безобразия, в котором летом однозначно не будет жарко, почти вся верхняя половина тела открытая. Узкие рукава? Зачем их сюда вообще прикорячили? Не позволят не только сделать блок или ударить, но даже нос самостоятельно почесать. А прозрачная ткань не только ничего не скрывала, но и подчеркивала бы каждую линию тела. Вырез был такого размера, что впору пододевать другое платье. И вообще вся конструкция выглядела так, будто расползется на нитке и горькие сожаления при первой же попытке ее надеть. В таком не то что ходить. «Стоять опасно!» «Ты издеваешься?» Серьезно спросила я Каракуля. «Мой лапидарный ответ — нет». Столь же серьезно ответил он. «Кайра, ты должна выглядеть так, чтобы ему до ужаса захотелось тебя в жены взять. При этом трогать тебя он не посмеет, сможет только глазеть. Значит, у него должна быть пища для глаз». «Это не пища. Это... это корыто с фуражом для баранов», — возразила я, чувствуя, как снова остаюсь в меньшинстве, потому что Эррор и явно заняли сторону молча. «Ладно, Блайнер, он известный гад, но Прейзер — предатель». «Ты примерь, а мы посмотрим», — миролюбиво предложил молча К счастью, блайнер выудил еще одно платье, тоже с глубоким декольте, но хотя бы с закрытыми плечами и привычным квадратным вырезом. Пурпурное. Еще одно бордовое и приталенное отобрал эрр. Меня проводили в отделенную от торгового зала примерочную, расположенную в уединенном зальчике. Напарники остались ждать за дверью, а я недовольно уставилась на платье в попытке найти среди них меньшую из зол. К сожалению, гипнозу они не поддавались, а декольте на них не зарастало даже в руках опытной целительницы. Плюнув на все, сняла рубашку и облачилась сначала в бордовое. Оно явно было мне мало и неприлично сильно облепляло вверх. Любимое утягивающее бестье пришлось снять, иначе оно торчало из выреза. Да и в такой вырез все же нужно сложить грудь, а не сожаление о ее наличии. Брюки тоже мешали, к ним липла струящаяся тонкая ткань, и создавалось впечатление, будто я специально намочила ноги, чтобы к ним приставал подол. Пришлось снять и их. В итоге в платье я ощутила себя голой. Под тонкой тканью осталось лишь нижнее белье. Мысленно проклиная и императора, и новых напарников, и странника, смирилась и убедила себя, что надеваю это платье, только по служебной необходимости и во имя спасения Родины. Стоило выйти из примерочной, как Мелч с обидой воскликнула, указывая мне на грудь. — Эй, а где ты их прятала? — Кого? — нахмурилась я. — Нет, вы видели, это женское коварство. Я уже привык, что они туда что-то подкладывают, но чтобы прятали, это должно считаться преступлением. Ну. «Женщины тоже не знают, что ты прячешь в штанах. У них тоже есть определенные риски». Развеселился Эрор. «Я за полную открытость в отношениях и готов демонстрировать факты всем желающим. По запросу и даже Бизонова. Но вот это...» Малч снова указал на мое декольте. «Просто возмутительно». Затем он повернулся к блайнеру и обвиняюще выдохнул. «Ты знал, продуманная твоя задница!» «Понятия не имел», — весело заверил тот. «Однако от такого бонуса я в абсолютнейшем восторге». «Это вы сейчас мою грудь обсуждаете?» Поразилась их наглость я. «Производим тактическую оценку инструментария для выполнения порученного задания». С невинным видом посмотрел блайнер мне в лицо. Взгляд при этом так и норовил сползти ниже, но капитан мужественно его удерживал. «Бедняга так и с глазным давлением сляжет, а если не сляжет, сама уложу». «А теперь скажи, Кайра, кто из нас троих вызывает в тебе самую сильную неприязнь?» Такого вопроса от Блайнера я не ожидала, поэтому уставилась на него в надежде на пояснение, но их не последовало. Не хочу никого обидеть отсутствием неприязни, поэтому скажу, что каждый из вас вызывает ее в достаточно больших количествах. Но сильнее всех мне неприятен, конечно, ты. Как мой непосредственный рукоразводитель и к тому же блайнер. Великолепно. Значит, на мне ты и будешь отрабатывать методы обольщения странника. Заискрился непрошенной радостью он. Остальные закивали то возмутилась я. «Какой в этом смысл? Я же сказала, что ты неприятнее остальных!» «Все верно. Именно поэтому тренироваться будешь на мне. Ведь странник может оказаться крайне мерзким типом еще хуже меня». «Это вряд ли», — прошипела я, чувствуя, как снова оказалась в меньшинстве. Я скрестила руки на груди, которую продолжал прожигать взглядом Мелч, словно ждал, что она сейчас вырастет у него на глазах. «В жизни не такое случается», — Философски заметил Блайнер, все еще старательно не косясь на мою декольте. «Но тебе действительно нужно учиться взаимодействовать с собеседником, не показывая истинного отношения к нему». Сейчас у тебя на лице открыто читаются возмущение, недовольство и враждебность. А должно читаться желание выйти за меня замуж. Давай, Кайра, начнем упражняться прямо сейчас. Вообще-то, Десар да, прав. Встрял Эрр, хотя его мнение никто не спрашивал. Попробуй его обольстить, но так, чтобы мы поверили в твою искренность. Не тушуйся. Мы с подскажем, что делать. Я растерялась, не понимая, измываются они надо мной или всерьез требуют, чтобы я начала флиртовать с блайнером. Вы издеваетесь? Нет. Почти хором ответили они. Но зачем мне обольщать странника, если я должна его убить? Чтобы подобраться к нему ближе, не вызывая опасений. А еще лучше, чтобы выйти за него замуж и снять с себя проклятие. Разве можно упускать такую возможность?» Вкрадчиво спросил Блайнер. «Я не собираюсь выходить замуж и ничего против своего проклятия не имею», твердо заявил я. «Тогда тем более не понимаю твоей стойкой нелюбви ко мне», подловил на слове Блайнер, чем окончательно рассердил. «Вдруг ты передумаешь?» Ну, не знаю, к примеру, к концу месяца. С практической точки зрения, полезнее избавиться от проклятия заранее, до того, как в этом возникнет потребность. Опять же, избавление от проклятия не означает, что тебе нужно сразу же бежать к алтарю второй раз. Все трое выжидательно уставились на меня. Не могла же я им объяснить, что если избавлюсь от проклятия то Брэн сразу же начнет настаивать на заключении династического брака с Корвигелями. А я не хочу. ни изображать примерную жену, ни постоянно ходить беременной, ни пускать в постель какого-то постороннего мужика, будь он хоть трижды стратегическим союзником семьи. Кайра, ты нам нужна, потому что обладаешь качествами, которых лишены мы. Если бы к страннику легко было подобраться на одной лишь силе, мы взяли бы его без тебя. Но сейчас нужен другой подход, — мягко заговорил Блайнер. А умелча весь кливит ж волосатый, поэтому мы опасаемся, что на него странник не клюнет. Все трое заржали, а я закатила глаза. Умелча волосатый, а у меня тощий. С глухим вздохом сожаления поведал Эрер и расстегнул рубашку, показывая жилистую грудь, по которой можно было бы изучать анатомию. Настолько четко прорисовывался под кожей каждый мускул. «А у меня мало того, что клеветж волосатый, так еще и волосы неэлегантно черные». С досадой поделился блайнер и тоже распахнул рубашку, демонстрируя мощную грудную клетку, покрытую темным пушком. Не таким густым и кучерявым, как у Мелча, но тоже довольно заметным. «В общем, Кайра, вся надежда на тебя. Навернее, на твой безволосый клевич, резюмировал он. «Который ты должна умело подавать», — подсказал Мелч. Я с мукой в глазах взглянула на пленера, но никакого сочувствия в нем, разумеется, не нашла. «И что я должна делать?» Спросила не у него, а просто в воздух. «Для начала улыбнись кокетливо и слегка заинтересованно. Дай ему понять, что ты обратила на него внимание», — подсказал мальчик. «А потом отвернись ненадолго, пусть ловит твой взгляд. Дальше поведи плечиком, встань в полоборота, якобы невзначай коснись пальцами шеи или лучше груди». «Привлеки к ней внимание!» «А дальше? Как я пойму, что он клюнул, что я ему понравилась?» С сомнением посмотрела я в невозмутимое лицо блайнера. «К счастью, в этом плане нам повезло», — сознанием дела заявил Мелч. «У каждого мужика есть встроенный индикатор того, насколько сильно ему нравится женщина». «Вы серьезно?» Вспылила я, прикидывая, кому первому сломать нос. «Абсолютно», — кивнул Мелч. «Как уже упоминал Эрр, размер индикатора варьируется, но он есть». «Давай, Кайра, будь нежна и приветлива, а мы будем следить за показаниями индикатора Десара». До да ужаса захотелось стереть широченную хмылку с небритой рожей Мелча. И я прикинула, что если швырнуть в него параличом, а потом чуть подкорректировать траекторию падения, то он приложится лицом, а стоящее подле него кресло сам. Под весом своей каракулевой туши хорошо так приложится. Смачно. Молч, завязывай с похабщиной. Ты же видишь, Кайру это начинает бесить». Одернул северянина Блейнер и обратился ко мне. «Кайра, если ты придешь к страннику с таким выражением лица, как сейчас, он в лучшем случае выставит тебя из дома, а в худшем сразу заподозрит в намерении его прикончить». «Мы тут, конечно, шутим, но реальность от этого не меняется. Тебе нужно взять себя в руки и притвориться, будто он тебе нравится. Подобраться поближе и желательно дезориентировать. Это даст тебе преимущество». В твоих интересах усыпить его бдительность. Пойми, после нападения он будет крайне осторожным. При виде любого незнакомого мужчины наверняка примет боевую стойку. Наш единственный шанс подобраться к нему поближе, выдать тебя за невесту, а Мелча за твоего брата. — А как же височный узор? — Он же у нас разный. Нахмурилась я, слушая Блайнера внимательно вот почему сразу нельзя вести себя по-деловому? Об этом позабочусь я. Подошел ближе Эрр. У нас есть краска, которая позволит сымитировать нужную родовую печать. Так что твою подправим и чуть-чуть прикроем прядями волос, а мэльчи оставим как есть. Хорошо, вздохнула я. То есть я должна буду выпить дух странника, а мэлч будет меня страховать? «Мы все будем тебя страховать», — мягко возразил Блайнер. «Но если предположить, что это тот же странник, которого мы ищем, то он знает, как выгляжу я, а еще узнает твою родовую печать, потому что знаком с Гвендолиной». Упоминание сестры окончательно настроило меня на серьезный лад. Заметив это, Блайнер сказал. «Давай я помогу тебе начать». Он на секунду замолчал. Знаешь, мне нравится, что ты прямолинейная. Не люблю недомолвки и полунамеки, когда приходится расшифровывать ребусы. А еще мне нравится твой воинственный вид. Он замолчал, а я невольно растерялась. Это звучит как правда. Это и есть правда. Мугать никогда не стоит. Твои собеседники не дураки, многие чувствуют фальш. «Попробуй найти в человеке что-то, что ты готова похвалить искренне», — подсказал Десар. Я прикрыла глаза. Постаралась абстрагироваться от того, что он блайнер. Представить, что он странник, и мне нужно его очаровать. Собравшись с мыслями, подошла ближе и осторожно положила руку на грудь. «Жду нашего брачного дня», — посмотрела ему в глаза и томно улыбнулась. «Переигрываешь», — прокомментировал Мелч. «Ты его видишь первый раз. В постель с ним ложиться не хочешь и боишься. Тебя отдали ему как вещь. Какого брачного дня ты можешь ждать? Искренность Кайра. Игра должна быть правдивой, иначе в нее никто не поверит». Я нервно вздохнула. «Это сложно». «Поэтому ты сейчас тренируешься». Десар, да, лучше молчи, я подскажу сам. Давай с самого начала, иди сюда. Молчь протянул мне руку. Я ее не приняла, но ближе подошла. Завязывай с этим тоже. С братом на публике ты бы так себя не повела. Итак, наша легенда. Ты лардонь из обедневшего рода с приличным даром. Наш отец подписал соглашение с отцом Ренарда, а я привез тебя знакомиться с женихом. Ты взволнована, полна страхов и одновременно надежда, что них тебе понравится. Поехали. Дорогая, позволь тебе представить твоего будущего мужа. Мелч подвел меня к десару и жестом на него указал. Тот склонил голову в приветственном кивке, а затем протянул мне руку, в которую я вложила ладонь. Он слегка ее сжал и проговорил. «Рад знакомству». «Вы гораздо красивее, чем я смел надеяться». Мне на плечи легли тяжелые ладони молча, а над духом прозвучали его слова. «Просто расслабься, иначе твое намерение атаковать или защищаться слишком очевидно». Я резко передернула плечами и рыкнула. «Руки убрал, пока я тебе и к заднице не пришила. С чего ты взял, что можешь меня трогать?» Молч тут же поднял ладони в воздух, выставив их перед собой и показывая, что сдается. Заткнитесь все, не трогайте ее. Вы мешаете ей настроиться. Тут же влез Блайнер, и желание сломать кому-нибудь нос стало просто нестерпимым. А ведь еще и дня не прошло, как меня определили в его команду. Однако сидящая где-то глубоко внутри совесть нашептывала, что правы они. И чем сильнее я бешусь, тем глупее выгляжу. Разумеется, эта мысль разозлила окончательно. В своей ярости я обычно черпала силы, но вот в чем проблема. У меня не получалось злиться на новых напарников по-настоящему, от всей души. Так упоительно, чтобы при виде них сами собой кривились губы и сжимались кулаки. Так яростно, чтобы этот раздирающий душу огонь был сильнее боли. Так естественно, чтобы не приходилось себе об этом напоминать. «Я справлюсь. Сама». Решительно отрезала я и снова закрыла глаза. «Сосредоточиться. Сконцентрироваться на цели, раствориться в ней. Нет ничего невозможного. Я уже делала то, что другие считали невероятным. Мне всего лишь нужно побыть милой, слабой». Желающий казаться уверенной в себе, но в то же время немного застенчивой и ранимой. Я мысленно представила себе блайнера и подумала о нем не как о враге семьи, а как о незнакомце. Что если я случайно встретила бы его на улице? Если бы он был женихом, которого выбрал для меня брат. «Меня пугает, что вы станете моим мужем» хотя мы совсем не знакомы. Наконец проговорила я, открывая глаза. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мы узнали друг друга ближе, — мягко отозвался он. У вас приятный голос, умиротворяющий, глубокий, словно идущий от самого сердца. десар взял мою руку и осторожно убаюкал в массивных ладонях. Мне невероятно повезло с будущей женой. Я и вообразить не мог, что вы будете настолько красивы и высоки. Вы не представляете, насколько приятно видеть рядом девушку, к которой не нужно наклоняться. Его серо-голубые глаза с темной окантовкой радужки смотрели так искренне, что я поверила. Он снова говорил правду. Ему действительно нравились высокие девушки. Почему-то это вызвало волнение и смущение одновременно. И я опустила глаза но руку из плена шершавых ладоней не вызволила. Вы умеете очаровывать. — Я изо всех сил стараюсь вам понравиться, — отозвался он. — Дорогая, чем вы любите заниматься? Вопрос поставил меня в тупик. Что ответить? Что может любить лордония? Вышивать? Я не обучена. Шью хорошо, но лишь раны. Музицировать? Так я играю разве что у брата на нервах. Ничего типично женского я не просто не люблю, но даже и не особо умею. Только готовить? Однако можно ли признаться в таком навыке? Не противоречит ли это легенде? Откуда у благородной Лордонии подобное умение? У нее что, слуг нет? Я растерялась так сильно, что затягивающаяся пауза била по нервам, и я беспомощно обернулась на Эррора, в поисках поддержки. «Книжки коллекционировать?» подсказал он, поняв мое затруднение. «Да, книги!» С облегчением вырвалось у меня. «Я увлекаюсь изучением теории объектно-символьного метода концентрации магии и, разумеется, исследованиями способов его практического применения, а также методиками бесконтактного воздействия на материю. Выпалила я на одном дыхании Довольная тем, что можно не притворяться. «Не самые распространенные интересы для девушки вашего возраста и положения», с легким подтруниванием заметил Десар. «Но я безмерно рад, что моя будущая жена умная и образована». Я поняла, что облажалась и разочарованно выдохнула. «Надо было сказать, что увлекаюсь модой?» «Театром, поэзией» коллекционированием книжных карточек. Я закусила губу. На книжные карточки денег у меня никогда не хватало. Это же надо купить новую книгу. Аккуратно специальным ножом отрезать от Нахзадца типографскую карточку с названием и автором, а также своим именем заверенным печатью букиниста. Среди однокурсников попадались те, кто собирал книги от разных букинистов и едва ли не отчасти прыгал, если удавалось раздобыть книгу с иностранными печатями. Да что там иностранные? Даже северные очень ценились. Особенно не нордбенские, ведь такую книгу можно было лишь получить в качестве именного подарка или купить самому. Сами книги тоже, разумеется, представляли ценность, но бескарточные можно было приобрести в разы дешевле или просто взять в библиотеке. «Ясно», — кивнула я. «Давайте попробуем заново». Пробовать пришлось много раз подряд. Я постоянно застревала на самых простых вопросах. Мы продолжали тренировку, и когда напарники платили за разнообразную одежду для миссии, когда шли к зданию СИБа и когда вернулись в кабинет. Эрр принес экипировку и оружие. Малч сходил за вечерником для всех четверых. А я все продолжала изображать не очень умную, Но вполне милую Северянку. С говором возникли некоторые сложности. Молча обучил меня некоторым словечкам, и все же получалось не совсем достоверно. Пришлось добавить в легенду Мать Южанку, в семье, которую я проводила больше времени, чем в семье отца со старшими сводными братьями. Несколько часов спустя я чувствовала себя в компании коллег уже не так сковано и настороженно. Они действительно старались помочь мне влиться в их маленький коллектив, и я впервые в жизни ощутила себя по-настоящему уместной. В академии от моего присутствия хотели избавиться практически все, и я устала быть занозой. Сестры меня, конечно, любили, но между нами всегда было слишком много недопониманий, а на их милых лицах почти нередко читалось. «Кайра, но почему ты не можешь быть удобной?» Почему обязательно нужно быть не такой, как от тебя ожидают? Стыдно признаться, но иногда я нарочно их бесила. Особенно до зубовного скрежета правильную уну, которая наверняка хлопнулась бы в обморок, если бы услышала, как с наблариной разговаривает Мелч. Его пошлые шуточки мне тоже не особо нравились, но нужно отдать должное. Они почти всегда были смешными. И вот теперь я оказалась в окружении людей, которые по-настоящему сильно хотят моего общества. Это было так странно и непривычно. Когда до финального совещания отправки на север остался лишь час, Сара вызвали к его сидейшеству, а по возвращении он спросил. — Кайра, скажи, я могу поговорить с тобой на чистоту? — Как руководитель и старший офицер? — Да, — ответила я, чувствуя легкий холодок по спине. «Опять попросишь вещи свои не трогать?» Он улыбнулся. «Нет, если честно, у меня есть некоторые опасения в успехе миссии. Поэтому я бы хотел предложить себе попрактиковаться в другом аспекте. Пока мы занимались выбором платья, несколько агентов и служащих правопорядка подбирали объект для тренировки. Думаю, они нашли подходящего кандидата». «Кандидата для чего?» Настороженно спросила я.